Глава 26. Могот пересчитал дружинников. Вместе с ним оставалось всего трое, и прислонился спиной к стене коридорчика, выходящего к галерее, охватывающей под куполом апартаменты командующего флотом. Там сосредоточилось всё оставшееся войско Конунга: семеро гвардейцев в красных шлемах, вооружённые автоматами, а у десантников в наличии оставались лишь мечи и ножи, один автомат на всех и одна граната, плюс два глушара. Мало. Прошептал он с кривой усмешкой. На лестнице показались трое гвардейцев, спешащих наверх. Пришлось встретить их мечами, но один-таки сумел остаться в живых и скрылся за дверью апартаментов. Гвардейцы открыли шквальный огонь, пришлось снова залечь. "Я сбегаю за подмогой", предложил Миру. Дважды раненый он тем не менее не жаловался и дрался отчаянно. "Вряд ли это возможно", мотнул головой Магута, тоже весь в крови. Мы договаривались, что лодка будет маневрировать, ты не дозовёшься, лишь бы она вынырнула на поверхность. Нет, нам надо, чтобы это не стало прорваться в апартаменты и выручить наших ходоков. Скорее всего, их уже захватили в плен, расохрана толчётся у двери и ничего не предпринимает. Тогда давай позовём Ратана. Миру имел в виду оставшегося на борту лапото подружника, который и должен был выполнить всю намеченную заранее программу действий. Магота сел поудобнее, посмотрел на зажатый в кулаке глушар. Чем мрак не шутит, когда свет спит. Позвать ратана означало связаться с ним через тонкие связи трепещущих пространств, как говорил Хорас, раскрывший немало физических тайн мира Аросии. Но если для небольших расстояний, для связи достаточно было послать врана или стаю мелких птиц. <td>Для скоростной передачи больших данных требовалось объединение нескольких достаточно мощных психик. А отряд десантников изрядно подтаил, и оставшаяся четвёрка не могла рассчитывать на удачу, но стоило попытаться. Сергей, следи за красноголовыми. Есть на руку. Четыре ладони легли одна на другую, четыре глушара упёрлись в потолок коридора. Ротан отзовься.</td> Облако кипящих струй воздуха поднялось над дружиниками, поднимаясь вверх и исчезая в потолке. Через несколько мгновений пришёл ответ. В голову могуты просочился слабенький хрупкий голосок. Слышу сотник. Что у вас? Ходим галсами под водой, за нами гоняются три лотопа. Продержитесь, сколько можем. Торпеды остались две в трёми на столе подачи. Четыре мы запустили. Сможете запустить оставшиеся 2. Нас мало, но попытаемся. Как только запустите, поднимитесь под перископы и наблюдайте за хладоносом. Мы постараемся выбраться к мартирам. Все, Могото сморщился. Все, кто остался, русские ребята у Конунга, и я на них надеюсь. Благослови их светлый дух. Связь оборвалась. Десантники смотрели на объединённые ладони и молчали. Могото достал последнюю гранату. Как только ротан ударит торпедами, я брошу и атакую им. Сосредоточились для броска. Могото сорвал чеку и стал ждать взрыва торпед.